я по ступенькам поднялся ко входной двери. «Доброе утро, мистер Андерсон», — сказал негр-швейцар, слегка склонив голову. «Мистер Хэммелл ожидает вас. Сюда, пожалуйста». Я последовал за ним в коридор, и оттуда через большой холл, в патио с большим фонтаном в круглые мраморные чаши, в сыром душном воздухе,